Глава 20. Знаешь, я всегда подозревал, что с тобой что-то не так, доктор Атикус увлечённо разглядывал в анализаторе кровь Рейдена. Со мной всё так, равнодушно ответил он. Просто я другой. Рейден мысленно оценил иронию, которую преподнесла ему жизнь, превратив в реальность легенду, которую он придумал себе в приюте Розалинды. О, не просто другой, ты уникальный человек. Доктор поправил очки на переносице и снова погрузился в виртуальный анализатор. — Я не человек, я Деус. Рейден облизал пересохшие губы. — Дайте попить, умоляю. — Не ной, тебе через капельницы всё поступает, — отмахнулся от него Атикус. — Лучше молчи и не мешай, а то опять вырублю. Рейден лежал в светлой небольшой лаборатории на кушетке, накачанный транквилизаторами и пристёгнутый магнитными наручниками за руки и ноги, без возможности пошевелиться. "Почему вы отдали Нику Ройсу?" "Я никого не отдавал, Рейден. Ты ошибаешься", отозвался доктор. "Но когда его забрали, я рассказал Элисе про твои шаманские ритуалы с кровью. Мальчишка действительно тогда быстро восстановился. Однако через 2 дня уже не было и следа от быстрой регенерации". Вы что, проводили с ним то же самое? Конечно, нет. Он просто порезался, никакого чудесного восстановления не произошло. Хм, как не могу понять, как происходит твой энергообмен. Хм? Может, сам расскажешь? Рейдан отрицательно покачал головой и улыбнулся. Я развеечек, а не биолог. Как я могу объяснить то, что чувствую с рождения, описать то, с чем живу постоянно? Словно из ниоткуда в лаборатории возникла проекция Иллиса. Хватит возиться с ним, Атикус. В голосе слышалось раздражение. Подготовьте объект для следующего тестирования. Какого именно? В Колизее посмотрим, на что он способен. Она бесшумно, как призрак, пролетела сквозь лабораторию и растворилась так же внезапно, как и появилась. Кира, взбодрите объект, пожалуйста. Атикус обратился к помощнице, по-прежнему не отрывая глаз от анализатора. Доктор крутил в руках виртуальные частицы, смоделированные из образцов тканей, и пытался разгадать, где прячется отличие деуса от человека. Рейдан ухватил из базовых знаний биологии, чтобы понять, доктор копал совершенно не в том направлении и был далёк от разгадки, по крайней мере, сейчас. Молчаливая помощница-андроид осторожно, даже слегка бы язливо, сделала ему укол медицинским пистолетом. Вам не больно, Андрошин? Андрис посмотрел на него невинным, слегка наивным взглядом, и Рейден заметил, что она напоминала робкого секретаря Астона Мауреля, такая же исполнительно хрупкая и совершенно искусственная. Возможно, она даже внешне была на неё похожа, но из-за огромных круглых очков точно сказать было сложно. Даже если и больно, на нём всё заживает как на собаке. Не переживать, Андрис. Атикус ответил вместо него. Поднимите его, но не отстёгивайте фиксаторы ни в коем случае. Кира сочувственно посмотрела на Рейдена и нажала кнопку пульта. Спинка кушетки медленно поднялась, и он наконец увидел лабораторию из вертикального положения. Андрис сделала ещё один укол и подмигнула, а потом начала легонько и незаметно для камер выстукивать подушечкой среднего пальца повторяющийся ритм. Он не сразу понял, но когда разобрал смысл фразы на дескрипте, то еле сдержался, чтобы не просиять, как ригель на заре. Кира повторяла одно и то же сообщение: "Ты вляпался, капитан тупица, но мы вытащим тебя отсюда. Главное продержись в схватке". Беззвучно, одними губами, он скорее выдохнул, чем прошептал. "Кара?" Андрей с Кирой широко улыбнулась и медленно моргнула двумя глазами в знак согласия. "Всё готово?" На пороге лаборатории стояла Элиса, но не реалистичная, а до мурашек голограмма. А в настоящем теле из полимеров и сплавов. Суперинтеллект загрузился в рядовую оболочку Андрис, но не отказался от премиальных дополнений. Кожа сияла звёздной пылью, словно усыпанная мелкими алмазами. От молочной повалоки на правом глазу после взрыва не осталось и следа, но пересекающий бровь шрам сохранился. Взгляд непомерно большой глаз был чист и стремителен, как горный ручей. Красота лица и тела не вязалась с почти армейской одеждой. Те же грубые ботинки, голубая рубашка, в томлединых глаз и чёрная жилетка с глад шоттами в карманах. Андрис и Лиса в сопровождении трёх дроидов боевой модификации, тех, что явились за рейданом вчера, явно собралась не на светский раунд. Фиксаторы на запястьях и лодыжках щёлкнули и открылись. "Стойте, это опасно". Доктор вскочил со стула и отступил на два шага назад, а Кара одним глазами сделала знак "не сейчас". Не бойтесь, Атикус. Пёс у меня на поводке. Элиса потрясла в руках маленьким пультом с красной кнопкой и посмотрела на Рейдена. Не вздумай глупить, Рей. Мы вживили тебе маленький подарочек в основание шеи, который ты даже не заметил благодаря своей суперрегенерации. Одно неверное движение, и будет бум. Он нащупал на шее небольшой бугорок и посмотрел на Элису с такой ненавистью, что та поняла все эмоции без слов. Ну, ответ лишь и загнула бровь. Идём. Ставки сделаны. Зрители ждут. Под конвоем андроидов они прошли через несколько стерильных коридоров и зашли в кабину лифта, который скользил в прозрачной трубе одной из сторон башни и легко мог стать самостоятельным аттракционом. Грингольд стремительно опускался, пока капсула несла пассажиров к верхним этажам, и затем окончательно растворился подо блаками. Ты можешь не теребить его. Нервирует. "Ты просил Рейден и Лису. Я не собираюсь от тебя бежать." Она улыбнулась и убрала в карман жилетки пульт с красной кнопкой, который демонстративно крутила в руках весь путь. Двери лифта распахнулись, и они оказались на небольшом открытом стадионе на крыше. "Хочу посмотреть, на что ты способен в деле. Видеозаписи с летейного тебе недостаточно." Ухмыльнулся Рейден. "Кто-то предусмотрительно выключил все камеры." Элиса прищурилась в ответ, и потом Пьяная кучка койотов, не твой уровень соперника, ведь так? Он пожал плечами и оглядел заполненные трибуны. Андроиды и голограммы. Живых людей не ощущалось, кроме одного. Астан Маурели равнодушно взирал на арену с випложе, защищённой от ветра прозрачным куполом. Хочешь устроить показательное выступление? Рейден кивнул на двух андроидов, дравшихся на арене под неистовый вой трибун. Я думал, ты сохранишь меня в тайне. У меня нечего скрывать от детей. Элиса пожала плечами. Отведите его к южной трибуне. Она развернулась и пошла в противоположную сторону к VIP-ложе, но, вспомнив о чём-то, остановилась и обернулась. Кстати, отдать Амаю Каётом было идеей Астона, сказала она. Просто не хочу, чтобы между нами было недопонимание, Рей. Удачи. Рейден почувствовал такой всплеск злобы внутри, что был готов разорвать Андро Маурелио голыми руками. Правил нет. Просто останься в живых, предупредил один из конвоиров. В твоём случае повторной загрузки не будет. С трёх сторон послышался скрепучий смех дроидов, но Рейден не обратил на него внимания. Все его мысли занимала предстоящая схватка и противник на противоположной стороне. Он ожидал увидеть там отряд квестеров или модифицированных командиров вроде Ройса. Но из открывшихся дверей ангара вышла огромная чёрная пантера. Халёная шерсть лоснилась, как у породистого скакуна, а глаза горели красным огнём. "Андрис и Андро, встречайте вашу любимицу Баси!" Кличку зверя конференц-я протянул особенно громко. С трибун послышались одобрительный свист и выкрики. Огромная проекция ведущего в блестящем фиолетовом смокинге облетела арену и остановилась рядом с Рейденом. В соперниках у неё неизвестный гладиатор Рейд. Но не думаю, что вам стоит запоминать его имя, ведь баси таких есть на завтрак. Презрительно фыркнув, виртуальный ведущий растворился. Рейд оглядел собравшихся из подлобия. Напыщенные халёны и андроиды были ему мало симпатичны, как и он им. Когда хищник неспешной походкой пошёл на него, трибуны взревели. Он сжал в руке короткий шокер с выдвижным ножом, единственное оружие, которым его снабдили, и вывел концентрацию на предельный уровень. Сосредоточиться на излучении, исходящем от Астона, было легко. Маурелия испытывал взрывную смесь любопытства, страха и возбуждения, и Рейден с удовольствием сделал запрещённый кодексом Деусов приём, разом забрал весь спектр Человек в таком случае должен был чувствовать неконтролируемый приступ паники, а затем высшую степень истощения, но ему было плевать на того, кто отдал Амайо на растерзание койотам. Сейчас это было то малое, что он мог сделать в отместку, находясь на арене. «Кыс — Кыс-кыс! — Рейден встал в стойку и поманил Пантеру. — Как там тебя, Баси? Оскалив клыки, животное кинулось на мелкую дичь. Сильные лапы с выпущенными для сцепления когтями, гибкий, но достаточно крепкий хребет и мощная челюсть. Супер-кошка, выведенная в лаборатории для потехи публики. Песок взрывался под каждым прыжком, а блеск красных глаз становился ярче и злее. Убегать бессмысленно. В ограниченном пространстве арены не спрятаться. И Рейден предпринял единственный верный манёвр. Остался стоять на месте. А когда кошка сделала решающий прыжок, поднырнул под нее, Батя успела вцепиться клыками в левое плечо, но, стиснув зубы, Рейден вспорол ее брюхо ножом. Еще секунды, и мощный насос, качающий кровь по кошачьим венам, остановился навсегда. Трибуны, словно ватным одеялом, накрыла шоковая тишина. Никто не ожидал такого быстрого финала. А Андро, изумленные и встревоженные, с любопытством смотрели на него – И даже парень, собравшийся сделать прыжок без резинки, остановился на краю и, казалось, передумал, отвлекшись на новый аттракцион. Ведущий молчал, стихли даже порывы ветра. Рейден спихнул с себя груз тела и, опираясь на правый локоть, медленно поднялся. Он вытер лезвие о штаны, положил нож в карман и зажал рану на левом плече. Он не чувствовал боли, не думал о крови, капающей в песок. Благодаря забору спектра Мауреля, восстановление шло стремительно, в ускоренном боевом режиме. Элиса уже спускалась с трибун, скача по ступенькам легко, но решительно. Сзади, держась за поручни от внезапно навалившейся слабости, аккуратно шёл Астон, а рядом трое боевых дроидов. Элиса пересекла арену и села на корточки, разглядывая убитое животное. Потом бесцеремонно убрала руку Рейдена и посмотрела на раны. Ещё соперники будут? — спросил он, стараясь поймать её взгляд. — Конечно, — ответила она, довольно улыбаясь, — но не сегодня. Она сделала знак рукой, и дроиды застегнули наручники у него за спиной. — Ты был прав, Асти, — обратилась она к Моурелли. — Не стоит бросать в расход такой ценный экземпляр. Рейден посмотрел на Моурелли по бедным взглядам, мысленно посылая все известные проклятия на этого человека. Под глазами Астона залегли тёмные круги, и дышал он с ужасной одышкой, не свойственной для такого молодого мужчины. Но опустошение спектра дело не шуточное. И удивительно, что тот вообще нашёл силы идти. Даже в случае смертельного исхода его будет не жалко, учитывая все совершённые им против Грингольда преступления, ответил Маурелиус с презрением. Он убил нашего лучшего бойца. Теперь он наш лучший боец. Взгляд Элисы горел, как у девочки, которой подарили новую желанную куклу. Ступай, один из дроидов толкнул Рейтана в спину. Его увели с арены, где дроиды перекладывали на носилки кошачий труп. Он успел заметить, что зрители встали и подняли обе руки к небу, очевидно, отдавая последние почести любимому пушистому гладиатору.